глава пятнадцать я смотрел на жемчужину которую выплюнул хрум и глазам своим не верил она точно представляет определенную ценность но как черт возьми это оказалось внутри ежика паразит повторил я ругательство хром выгнулся и выплюнул еще одну жемчужину это уже блестелало янтарем и была поменьше предыдущей хм интересно Предположу, что так он избавляется от чего-то вредного. Хотя, может быть, это продукт переработки гречневой крупы. Мне явно следует на этот счет проконсультироваться со знающим специалистом. Я поднял жемчужины, затем промыл их под краном и положил в небольшую коробку, которая у меня оставалась от наушников. Следом поискал в сети тех, кто разбирается в магических питомцах. В глаза сразу же бросилась яркая реклама высокорангового приручителя и дрессировщика, у которого за плечами тридцатилетний стаж изучения магических зверьков жучков, паучков и прочих необычных существ. «Фридрих Закарпатский знает о ваших магических питомцах всё!» С постера на меня смотрел очень мудрым, всезнающим взглядом холёный дедок. Руки его были сложены в замок на груди, а вокруг тусили искрящиеся белки, собаки с высунутыми языками, как у ящериц, карликовые крокодилы и прочие, скажем так, нестандартные звери. Всем своим видом дедок намекал, что знает толк в питомцах. Я поискал взглядом запись на его услуги и увидел кнопку «Первая консультация бесплатна». Конечно же, я записался, указав свое имя и номер телефона. Сразу же появилась надпись сверху кнопки. Вы на текущий момент пятый. Дождитесь своей очереди, и мы вам перезвоним. Ну что же, мне не обязательно сидеть и смотреть в экран. Я в любом случае услышу звонок. А пока есть чем заняться. Иди-ка сюда, дружок. Поднял я на руки Хрума. Ёжик пытался слезать с нижней губы прилипшую гречку, но никак не удавалось. Выглядело это очень забавно. Ты зачем мои запасы уничтожаешь? Спросил я у него. После этого вопрос о питомец замер, внимательно уставившись на меня. «Тебе моркови мало? Или ты гречку теперь больше любишь?» Продолжил я, но еж уставился на меня, демонстрируя непонимание. «Ладно, давай-ка еще потренируемся». Я положил его на линолеумный пол, начал отдавать команды как псу, но Хрум никак не реагировал. Лишь внимательно всматривался в меня, навострив крохотные ушки. Ничего при этом не происходило в ментальном плане, и никакой связи я не мог рассмотреть. Хотя помню, как что-то мелькнуло перед глазами. Нечто похожее на паутину, которая колыхалась в воздухе. Мучить питомца я не горел желанием, но мне надо было убедиться в том, что между нами есть ментальная связь. «Домой!» — скомандовал я, и Хром вновь сиганул из зала. «Теперь все понятно». Только во время всплеска способности можно заметить нашу с ним связь, что я и сделал. За долю секунды до того, как Хрум покинул комнату, причем очень быстро покинул, буквально на грани восприятия я увидел четкую паутинную нить между нами. Разумеется, она потом исчезла, но то, что я заметил, это уже прогресс. И это меня очень обрадовало. Я застал Хрума в том же шкафчике. Теперь он пытался открыть банку с яблочным вареньем, которую я привёз из дома. Причём применял зубы вместо открывашки. Ну нет, не хватало, чтобы он ещё стеклом поранился. Я взял его на руки и вернулся вместе с ним в кресло, когда мой телефон ожил. «Да, слушаю», — ответил я. «Александр, вы записывались на консультацию к Фридриху Закарпатскому. Раздался из динамика мелодичный женский голосок». «Подскажите, вы хотели бы проконсультироваться с целью дальнейшего приобретения магического питомца, или у вас есть питомец, вам нужно узнать о нем больше?» «Второй вариант», — ответил я. «И скажите, Фридрих приезжает домой, либо консультирует удаленно?» «Фридрих консультирует только онлайн». «Тогда я вам пришлю анкету», — ответила девушка. «Надо будет описать вашего питомца, ответить на пару вопросов и оплатить доступ». «Подождите, какой доступ?» На сайте написано, что консультация бесплатная, — опишал я. — Вам придется заплатить за разовый доступ к площадке, на которой будет происходить консультация с фридрихом пояснила девушка. — Это будет вам стоить всего полторы тысячи рублей. — Это ей всего полторы тысячи, а для меня сейчас это ого-го, какие деньги. — Такая сумма у меня есть, но я ее отложил на другие нужды. — Присылайте анкету. — вздохнул я, решив, что все равно что-нибудь придумаю. — Хорошего дня. Затараторила девушка по заученному скрипту. После нашего разговора оцените звонок по пятибальной шкале на сайте. Отзыв приветствуется. К тому же вам будет выслан на телефон промокод со скидкой в 50% на следующую платную консультацию Фридриха. Хорошо, досвид... Я не договорил, звонок прервался. Вроде нахожусь в другом мире, но и здесь работают такие же хитрые уловки маркетологов. Бесплатная консультация, ну да, как же. Я ухмыльнулся, оглядевшись. Ёжика рядом не было. Точно, в разговоре с девушкой промелькнуло кодовое слово «Домой». И ёжик, разумеется, снова отреагировал. Отправился искать себе нычку и жевать то, что попадётся под руку, точнее, под лапу. «Я отправился искать питомца, размышляя по пути. Полторы штуки я потратить не мог. Я ведь надеюсь на аванс, ну а занимать терпеть не могу». В общем, вся надежда на эти же мчужины, которые мне следует оценить и сразу же продать, если их вообще кто-нибудь купит. Хотя то, как они заманчиво сияют, подсказывает мне, что я точно смогу их продать за неплохую цену. Осталось лишь найти покупателя. Но чтобы не продешевить, следует связаться с оценщиком. «Ну и куда ты опять подевался?» — посмотрел я в тот же шкафчик, в котором находил Хрумы ранее. Но ежа там не была. Затем я осмотрел остальные шкафчики, полки, заглянул под стол и в духовку, осмотрел коридор, посмотрел за откидную дверцу комода. И куда он запропастился? «Чавк-чавк!» — услышал я четкий звук, и раздавался он теперь из ванной. «Что ты опять там нашел?» Вот же прожоры. Зашел я в ванную, включая свет, и застал хрума за поеданием хозяйственного мыла. Ёжик пробовал на вкус брусок мыла, но, судя по скривившейся мордочке, этот продукт ему не зашёл. Питомец выплюнул его и открыл пасть, из которой вылетело несколько пузырей. «Вкусно!» — улыбнулся я. я Ёж дернул головой в сторону, явно намекая, что не очень. Понятно, что он таким образом познавал мир, как младенец, который тянет всё в рот. Только так я могу объяснить его реакцию. Причем, как показал пример фразы, сказанной Иваном, ёж реагирует и на посторонних, а от этого следует отучать. Я бы не парился, если б успевал перехватить ежа и накинуть на него антимагический купол. Тогда вообще проблем бы не было, но Хрум не давал мне такого шанса. В момент произнесения команды он так быстро стартовал с места, что могло показаться, будто питомец телепортировался в другую точку. «Запомни, ты слушаешь только мои команды», — посмотрел я на питомца. «И ни в коем случае не обращаешь внимания на остальных. Только когда я скажу, ты действуешь. Понял?» Хром смотрел на меня любопытным взглядом. «Питомец ведь умный. Значит, примерный смысл он уловил «Время покажет, насколько я прав в своих утверждениях». Помыв хромы, я решил дать ему отдохнуть. Налил ему в жестяную миску воды, которой он в итоге выдул литра два точно. Затем выделил ему три моркови, и еж сточил их моментально. Ну а потом питомец отправился на свернутый коврик, разлегся на тронном месте и мерно засопел. Я же поискал в сети оценщиков драгоценных камней и минералов. Мне попалось две кандидатуры, но я выбрал того, кто находится поближе к дому. Захарченко Геннадий Алексеевич, 10 лет стажа, работал на приисках. Я переписал его телефон и решил позвонить ему завтра на обеде, договориться о вечернем визите. Чуть позже я посмотрел в сторону Хрума. Боевой еж дрыгал медвежьими лапками и аппетитно чавкал во сне. Что-то снилось ему явно очень вкусное. Он наслаждался. Ну и я последовал его примеру. Решил сегодня лечь пораньше. Утром я проснулся с улыбкой на лице. Многие не помнят свои сны, либо помнят очень смутно. Я же четко помню два фрагмента. Первый, когда я с натянутой на лук стрелой охотился за особо редким монстром. Причем стрела была очень мощной и убийственной. Почему-то я знал это. Причем я подстрелил существо, которое просто исчезло в воздухе. Второй фрагмент мне понравился не меньше, а может даже больше. Мы с Анной в этой кровати. Она разлеглась со мной рядом в нижнем белье и, соблазнительно прикусив губу, стаскивала с плеча тесемку лифчика Что было дальше, не помню. Но нетрудно догадаться. Уж точно мы не марки разглядывали и турецкие сериалы смотрели. А может, это был не сон? Я положил руку рядом с собой, туда, где, по идее, могла находиться Анна. Но наткнулся на иголки хрума. Резкая боль в проколотой ладони изрядно так взбодрила. Нет ничего лучше по утрам, чем напороться на ежовые иголки. «Хром, чтоб тебя!» — выкрикнул я, рефлекторно отдергивая руку и вскакивая с кровати. Я не считаю себя неженкой, сколько ожогов перенес и не сосчитать. А тут такая мелочь вывела меня из равновесия. Но вот точно, у Хрома непростая защита со своим секретом. Я вспомнил, что на полке в шкафу находилась аптечка. В отряде выдавали дополнительные комплекты. И как нам посоветовал Палыч, я прихватил один домой. Вот он и пригодился. Добравшись до белого чемоданчика, я нашёл магические пластыри, одним из которых сразу же закрыл кровоточащую ладонь. Через пару секунд пластырь начал действовать, а спустя полминуты боль прошла. «Ну что же ты на кровать полез, дружище? У тебя ведь место своё есть!» Прилёг я возле ёжика, который явно чувствовал свою вину. Как ещё можно объяснить, Его сложенные лапки и изменяющийся взгляд. Ладно, это я сам наткнулся. Иди сюда, мистер Колючка. Завтракать скоро будем. Ровно после этих слов питомца как ветром сдуло. Он уже у кормушки и готовился к приему пищи. Вот неугомонный. У него только одно на уме. Где бы поесть? Решил я для начала отжаться от пола. На этот раз сделал три подхода. Сто, пятьдесят и еще тридцать. Нравится мне ставить личные рекорды. Последние отжимания я проделал с трудом, чувствуя, что мышцы начали отказывать. Затем отправился на пробежку, нагружая теперь уже ноги и пресс. Два квартала, а там и парк, вокруг которого отличная асфальтовая дорожка. Фитнес-браслета у меня не было. Слишком дорогое удовольствие, поэтому и расстояние измерял на вскидку. Получилось чуть более 8 километров. Контрастный душ окончательно привел меня в чувство. Затем я позавтракал гречкой, а ежик схрумкал еще пару килограммов моркови. Причем я заметил, что хрум покорно дожидался, пока я не сяду за стол. Все-таки вот что значит «магический питомец». Я вспомнил, как мы в школе спасатели на одном из предметов изучали материалы по животным из этой категории. Там я и услышал, что обычно магические питомцы имеют разум в отличие от обычных зверей. Иногда у таких существ уровень интеллекта сопоставим со стандартным человеческим. Лишь очень редкие существа превосходят по интеллекту среднестатистического человека. И Хром точно относится к таким животным. Я по взгляду видел, как он все впитывает и прогрессирует изо дня в день. Действия его всегда обоснованы. За исключением странной реакции на команды, когда ему планку срывает. Интересно, что будет, когда он полностью акклиматизируется в новом для себя мире? Много удивительного, уверен. После того, как мы поели, я услышал, как Раиса Захаровна, та самая бабуля-кошетница, сверху с кем-то громко ругалась по телефону, причем так резко, что я не позабедовал ее собеседнику. Но затем все стихло, и я быстро собрался на работу. Накинул куртку, затем ранец через плечо и оттопырил расстегнутую половину сумки, свистнув. Хром уже был рядом, он прыгнул, исчезая внутри ранца, и я застегнул, как всегда, не до конца, чтобы питомцу поступал в его временное жилище свежий воздух. Через полчаса я уже был в центре, но удивление добрался очень быстро. Прошел через проходную, миновав уже отремонтированную магическую рамку и почувствовал влияние датчиков дистанционного контроля. Поэтому их румы я пронёс точно так же, как и выносил его в первый раз с базы. Закрыл питомца антимагическим фоном, направив его наружу, чтобы не навредить его нове. Мы прошли идеально. Филимон дежурил с новеньким парнем. Он кивнул мне и пожелал лёгкого рабочего дня. Я ответил тем же и направился через огромный холл к лестничному пролёту. Войдя в раздевалку, я увидел Даниила, который поздоровался со мной и продолжил разговор с Софьей, спрятавшейся за ширмой. Второй голосок принадлежал Лизе, которая больше хихикала. «Да ты запал на меня, Даня, даже не отмазывайся», — продолжала Софья. «Но сразу предупреждаю, жизнь со мной совсем не сахар». «Софья, не преувеличивай», — смущенно ответил Даниил, облачаясь в спецодежду. «Я просто спросил, как себя чувствуешь после вчерашнего». «Ты же психолог, Данечка!» — весело ответила Софья. «Разве не понимаешь, что просто так не спрашивают девушку о самочувствии? Это как бы... хм...» Завуалированный намёк на свидание. «Уж слишком тогда он завуалированный, если и Санёк ничего не заметил!» — отбивался Даниил как мог. «Просто знак внимания!» «Да он только подошёл, откуда ему знать, как ты меня соблазнял!» Сладко проворковала Софья. Лиза вновь захихикала. Ну вот и Лиза со мной согласна. Ты хотел меня пригласить на свидание. Продолжала Софья, но не успела больше ничего сказать. Диалог был прерван, зашедший в раздевалку Анной. Привет, Саш, поздоровалась она со мной. Как настроение? Отличное, улыбнулся ей. Доброе утро. Анютка, проходи к нам, тут Софья пытается сосватать сама себя за Даниила, захохотала Лиза. А что, да не мужчина видный, да еще и психолог? Наигранно с придыханием, ответила Софья. «Привет, Саня!» — поздоровался со мной недоуменный Даниил. «Ты слышал, что это на них нашло?» «Иногда женщины играют в такие игры», — ухмыльнулся я, вспоминая, как в прошлом мире слышал похожий диалог. Мощная повариха Татьяна, которая в столовой таскала 50-литровые кастрюли, как пушинки, принялась флиртовать с юрцом из нашей бригады. А он в определенный момент возьми да и подыграй ей. В общем, свадьбу сыграли на следующий день. Но понятно, что здесь немного другой случай. Софья обычно холодная особа, а сейчас просто решила повеселиться. Да к тому же эмпат отчаялся разбираться. Правду она говорит или играет. Он все понял лишь, когда решил считать эмоции Софьи. После того, как Даниил убедился, что она блефует, и никакой любовью там не пахнет, сразу расслабился. «Эй, не надо мне в голову влезать!» — возмутилась Софи. «Ещё раз так сделаешь, вообще разговаривать не буду с тобой!» «Ты мне не оставила выбора!» — ответил Даня, улыбнувшись. «Что у вас тут происходит?» — в раздевалку зашёл запыхавшийся Макс, по пути срывая заплечные ранницы, кидая к своему шкафчику. Софья хочет пойти на свидание с Даниилом, а он её игнорирует. Решил я тоже поиграть в эту весёлую игру. «Ого! И как так получилось?» «Даня!» — подхватил Макс. «Софья — такая видная женщина!» «Девушка», — поправила Софья из-за ширмы. «Такая видная девушка в самом соку», — начал Макс. «Её бёдра просто намекают на многодетную семью». «Ах, ты ж балабол!» — из-за ширмы прилетел ботинок, попадая в шкафчик рядом с Максом. «Отстань от моих бёдер, маньяк!» «Если ты не хочешь на свидание с Софьей, можем рокировочку небольшую сделать. Я могу тебя заменить». Чуть потише, но чтобы слышала Софья, продолжил Максим. «Нужен ты мне, ага!» — хохотнула Софья, убирая ширму и проходя мимо. «Чтоб потом твои балабольства всю жизнь слушать? Нет уж, я найду мускулистого, умного и красивого». «Так это все про меня, сударыня!» Расплылся в улыбке Макс, пытаясь обнять Софью, и она схватила первое, что попалось под руку — вешалку с торчащими в разные стороны крючками. «Попробуй только!» предупредила Софья, взмахнув ею перед собой. «Всё, отстал!» Макс поднял руки и отошёл к шкафчикам, посылая ей воздушный поцелуй «Но только сегодня учти!» «Ты слишком самоуверен, Максик!» хмыкнула Софья. «Я же сказала, мне нужен мускулистый, умный и красивый!» «Да ты посмотри!» сказал Макс, напрягая бицепс. «Умный здесь ключевое слово!» подмигнула Софья. «Тебе ничего не светит, увы!» «Не для таких, как ты, мама ягодку растила», — засмеялась Лиза. «Вот именно», — вновь холодно ответила Софья и покинула раздевалку вместе с остальными девушками. «И что это было?» — оглядел нас Макс. «Пофлиртовала, поиздевалась и уплыла за горизонт». «Кажется, тебе, Макс, нужна консультация по этому поводу», — улыбнулся Даниил. «Ты слишком не уверен в себе. Вся эта игра, если бы ты обратил внимание, была для того, чтобы проверить тебя на ревность». «Да ладно». удивился Макс. «Как узнал?» «Он психолог, Макс», — ответил я. «Они больше видят, чем обычные люди». Мимика, взгляд, интонации начал перечислять Даниил. «Чтение мыслей», — продолжил я. «Только, Софья, не говорите», — тише произнес данил «И это тоже. Бывает, что девушек не поймешь, приходится прибегать к особо крайним мерам». «Так это что получается? Софья в меня влюбилась!» Удивился Макс, и довольная улыбка начала появляться на его лице. «Не совсем», — задумчиво ответил Даня. «Она не рассматривает тебя как объект вожделения. Скорее, я бы сказал, посматривает в твою сторону. Критично». «Правильно ты сказал», — вздохнул Макс. «Критично». «Когда женщина оценивает и так смотрит, это значит, что она присматривается», — пояснил Даниил. «Но он не договорил». В раздевалку зашли Иван с Павлом, и если мой наставник выглядел бодрым, то у некроманта вид был помятый. «И долго я так тебя буду вытаскивать из дома?» — тихо читал ему нотации Иван. «Ты бы проспал всё хрен «Я сам бы встал!» — ответил Павел, проходя мимо нас к своему шкафчику. «Ну да, в полдень!» — хмыкнул Иван. «Давай шустрее. Как ты не поймёшь одну простую вещь? Опаздываешь, всему отряду попадёт по первое число». «Да понял я!» — проворчал Павел. «Кто-нибудь изучал сводку на данный момент?» «Сплошная мелочевка», — вздохнул Даниил. «Опять торчать, либо вооруженно, либо на тренировке». «Понятно все», — вздохнул Павел, покосившись на ежа, который расположился на столике. «Ой, это зверюга здесь!» «Привыкая, Павел, теперь он каждый рабочий день с нами», — улыбнулся я в ответ. «Я не разделяю твоего оптимизма», — вздохнул некромант, снимая на ходу легкую куртку и кидая на лавку у шкафчиков. «Кто-нибудь помнит, что было в конце вечера, кроме того, что на меня напал этот ваш хрум?» «Скорее вы друг друга не поняли», — улыбнулся я, на что Павел злобно посмотрел на меня. «Так правильней». «Вчера ты не упал с причала, потому что его не было», — ответил Иван, «но пытался выпустить темную энергию из своей трости». «Серьезно?» — удивился Павел, выдохнув. «Вот же черт! Прошу прощения за такие вольности!» «Это хорошо, что ты всё понимаешь», — ответил Иван. «А мы понимаем, что тебе пить совсем нельзя. Если только пробку давать понюхать, и то чуть-чуть». «Да ладно, вам накинулись», — проворчал Павел. «Я уже извинился. Больше такого не повторится». «Ладно, хватит болтать», — ответил Иван. «Быстро переодевайся и догони. Мы в зале ожидания». Чуть позже, попив утреннего чая, мы расположились за своими столиками, обсуждая вчерашний отдых. Наши женщины восхищались природой, шашлыками, водой, которая была прохладной для купания, но кристально чистой. Ну а мы, мужчины, были с ними солидарны. Возле кабинета директора Центрального управления Имперской службы спасения в это же время. семён Павлович Немов находился в легком замешательстве. Впервые его вызывает сам директор. Причем без объяснения причины. Начальник отряда понимал, что это было связано с той самой петицией, которую он недавно отправил в кабинеты высшего начальства. Удивительно, насколько быстро она попала на стол главного. И сейчас, когда семён Павлович находился перед дверью главного, он испытывал волнение. Все-таки отвык от таких резких поворотов. Старость подкралась незаметно и внезапно ударила под дых. как любил говорить его отец в таких случаях семён павлович проходите открыла перед ним доверив в кабинет миниатюрная секретарша улыбаясь дутами утиными губами николай александрович ждет вас да да иду семён павлович поднялся с дивана и вошел выбрасывая из головы множество ненужных вопросов и версий будь что будет на пути к своей должности он сталкивался с ситуациями и посложнее Были моменты, когда ему грозила уголовная ответственность. Когда Леня, один из его самых способных сотрудников, лет десять тому назад оказался при смерти. На него напал монстр и необходимого оружия, чтобы защититься у спасателя не было. Как не доказывал свою правоту семён Павлович, как не утверждал, что если уж наказывать кого-то, так это начальника отдела снабжения, никто его не хотел слушать. В общем, спустили на него всех собак. И когда немого вызвали в суд, На его голове прибавилось седых волос. Ему грозило 25 лет колонии общего режима. А что это для 45-летнего мужчины, считая, что вся зрелая жизнь за решеткой? И выйдет он оттуда дряхлым стариком, ведь жизнь на зоне совсем не сахар. Но в последний момент на его в сторону встали два вышестоящих начальника и вся команда. Да к тому же его сотрудник выжил. Разумеется, семён Павлович не пожалел денег на лечение Лени. Вбухал все, что накопил за прошлые годы, и только это спасло от тюрьмы, как ему потом объяснил адвокат. Ну а теперь лёня вырос, стал важной шишкой и озлобился, и начал портить ему жизнь, будто в отместку за прошлое. Леонид Владимирович Юдащев, тот самый высший руководитель, который, семён Павлович уверен в этом, также находится в этом кабинете. Немов вздохнул и вошел в кабинет, неслышно шагая по ковролину. «Ну да, вон и Леня», — враждебно посматривает на него и многообещающе улыбается. «Семен Павлович, присаживайтесь», — указал на кресло Глебов, самое главное лицо в Центральном управлении. «К вам есть разговор, и, судя по всему, вы догадываетесь, о чем он будет». «Да, я догадываюсь», — спокойно ответил Семен Павлович, устраиваясь в кресле и замечай на столе главного ту самую петицию. «Обычно такие документы визирует мой секретарь», — объяснил Глебов. «У него есть право подписи. Я бы даже не обратил внимания на эту бумагу, если бы Леонид Владимирович не поднял такой шум». «Я надеюсь, что Семен Павлович поймет, насколько неправильно он поступает», — ответил Юдачев. «А вроде бы опытный человек». Доказал ни словом, а делом, что достоин занимать кресло руководителя и совершить такую непростительную ошибку. Вы ведь нарушили устав, Семен Павлович, а вашего стажера давно пора выкинуть со службы. Это уже какой его по счету косяк?» «При всем уважении к вам, Леонид Владимирович», — сдержанно ответил Немов, — «я хотел бы вас попросить прекратить и нападать на мой отряд». «У моей команды одни из самых лучших показателей в Центре, и по баллам в общем рейтинге мы недалеки от тройки лучших». «Но да, лучшие». «А сколько нарушений при этом было выявлено?» — скривился Юдащев. «И сколько нам ещё предстоит выявить?» «Подождите, Леонид Владимирович», — остановил его Глебов. «Вы опять спешите с выводами. Явных нарушений не замечено. Я ведь заинтересовался не просто так. Вся эта история с боевым «Ежом», который выручил отряд спасателей весьма интересно. «Николай Александрович, я подписываюсь под каждым словом своих сотрудников», ответил Немов, стараясь говорить как можно спокойней. «И надеюсь, что вы дадите согласие оставить питомца в отряде». «Посмотрим», — пристально посмотрел на Немова глава спасательной службы. «Все зависит от того, какие ответы я услышу. Если честно, пока я колеблюсь между «за» и «против». «Его стажа расслышался «Нарушил устав серьезной организации», — холодно ответил Юдачев. «Прежде чем сыпать обвинениями, лучше подкрепите их конкретикой, Леонид Владимирович», — сухо произнес Семен Павлович. «Да, кстати», — повернулся к Юдачеву глава спасательной службы. «Назовите пункт устава, и мы вместе посмотрим». Юдачев забегал глазками. Он всегда был таким, рискуя до конца, наплевав на осторожность. Думал, на ему взять, но ошибся. Семен Павлович постарался скрыть улыбку. Но она была не насмешливой, а по-отцовски тёплой. Ведь он воспринимал его как сына, просто озлобленного и запутавшегося в своих ложных убеждениях. «Там недословно написано, но примерно так, Николай Александрович». Юдачев очень напряжённо взглянул на главу спасательной службы. «Нет уж, раз коснулись устава, значит, откроем его и ознакомимся». Заупрямился Немов. Юдачев вздохнул и подвинул к себе талмуд устава, открывая содержание. Претензий у высшего руководителя много, а это значит, что следует аккуратно их растворить, оперируя фактами и пунктами устава. Как хорошо, что семён Павлович не послушался родителей и не стал адвокатом. Так бы целыми днями этой бумажной волокитой занимался. Парадокс, но и сейчас он этим занимается, хотя и не то чтобы много. «Итак, что касается убийства питомца?» — начал Немов. «Здесь все наоборот. Убийство любых живых организмов преследуется по законам империи. И в уставе сказано лишь о магическом питомце, который агрессивно себя ведет и угрожает жизням персонала». «Но в том-то и дело, что еж никому не угрожал», — семён Павлович продолжал. Он распалился, и его уже было не остановить. «Раз хочет Юдащев повоевать, будет ему война». Через полчаса дверь душного кабинета открылась, выпуская немного уставшего от споров с Юдащевым Семёном Павловичем. Ближе к вечеру он обязательно расскажет о вердикте, который был вынесен главой службы спасения. А сейчас следует сделать небольшой перерыв и переключаться на отчёты. На утренний вызов мы так и не поехали. Все заказы расхватали другие отряды. Зато вызов сам пришел к нам, причем на своих двоих. На проходной появился мужчина, который устроил там самый настоящий хаос. Как нам передала охрана, он сломал поворотный механизм турникета. Затем споткнулся и едва не размозжил голову об угол металлической рамки. Напоследок сломал кофемашину. Она задымилась. Её сенсорный экран отлетел в мир иной, подтвердив свою смерть двумя сквозными трещинами, которые расползались по диагонали. Филимон с напарником задержали этого разрушителя на входе, сообщив нам, что человеку нужна помощь. Вроде как на него навели проклятие. Приборы подтвердили эти слова. И Палыч сразу же отреагировал, поручая нам встретить нуждающегося в помощи и сопроводить в тренировочный зал. Там были все условия для ликвидации такого опасного явления. Палыч вызвал на эту миссию меня, Ивана, Анну и Павла. Хрома я пока решил оставить в раздевалке. Оставил присматривать за ним Макса и девушек. Ну а Даниил мониторил состояние потерпевшего дистанционно. Только когда мы вышли в холл, я услышал голос эмпата в наушниках. Он сообщил, что в целом чувствует подавленность жертвы, отчаяние и жуткий страх. «Да же вы смирно!» Услышал я крик Филимона, который держал его за воротник и даже слегка на расстоянии. «Вот это да!» Иван от неожиданности даже хохотнул. «Да здесь прям боевые действия идут!» Спет одежда Филимона в районе живота дымилась, и на том месте расползлось темное пятно. Да к тому же и сам весь поблескивал. С головы до ног он был в магической, огнетушительной пене. «Костистые усы!» Бледный затравленный взгляд одет в серый костюм. Хотя какой там костюм? Рваные лохмотья, да и только. Лоскуты разодранной ткани, а не пиджак. Видно, собаки дворовые покусали, другого варианта я не придумал. «Да подождите вы! Куда поставили ногу?» — распинался Филимон. «Лёха, помогай, что стоишь!» «Какого чёрта вы делаете?» — воскликнул потерпевший. «Мне нужна помощь! Вы не понимаете, нельзя на меня влиять магией!» Проклятый повернулся в нашу сторону и как-то странно съежился. Глаза его лихорадочно засверкали, и он сжал что-то во внутреннем кармане. Ну а я рассмотрел его ауру, точнее, темную дымку над его головой. Она быстро кружилась вокруг мужчины, буквально обтекая его силуэт. Ох, это точно будет непросто и жутко интересно. Я сделал еще шаг вперед и сразу же почувствовал сопротивление.